Исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого заячьим ушком». Знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь. Знал все ценные благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на всякие случаи. Ожоги он исцелял кожей саламандры, из которой у Нерона, по словам Плиния, была сделана салфетка. Урсус пользовался ретортой и колбой. Он сам производил перегонку и сам же продавал универсальные снадобья. Ходили слухи, будто одно время он сидел в сумасшедшем доме. Ему оказали честь, приняв его за умалишенного, но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего-навсего поэт». Возможно, что этого и не было. Каждый из нас бывал жертвой подобных росказней. В действительности же Урсус был громотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он был ученым в двух областях, ибо одновременно шел по стопам и Гиппократа, и Пиндара. В знании поэтического ремесла он мог бы состязаться с Рапеном и с Видой, он мог бы сочинять изуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур. Благодаря близкому знакомству с прославленными ритмами и размерами древних, Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. А матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил, — это дактиль. Об баце, за которым шли два его сына, — Это анапест, а внуки, шагавшим между дедом и бабушкой, это амфимакрий. При таком обилии знаний можно жить только впроголодь. Солернская школа рекомендует «Ешьте мало, но часто». Урсус ел мало и редко, выполняя таким образом лишь первую половину предписания и пренебрегая второй. Но это уже была вина публики, которая собиралась не каждый день и покупала не слишком часто. Урсус говорил, «Отхаркнешься поучительным изречением, станет легче. Волк находит утешение в вои, баран в теплой шерсти, лес в малиновке, женщина в любви, философ же в поучительном изречении». Урсус, по мере надобности, кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал — Это помогало продавать снадобие. В числе других творений он сочинил героическую постараль в честь рыцаря Хью Мидлтона, который в 1608 году провел в Лондон речку. Эта речка спокойно протекала в 60 милях от Лондона в графстве Гартфорд. Явился рыцарь Милтон и завладел ею. Он привел с собой 600 человек, вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте, повышая его в другом, иногда подымая речку на 20 футов, иногда углубляя ее русло на 30 футов. Соорудилось дерево наземные водопроводы, построил 800 мостов, каменных, кирпичных и бревенчатых, и вот в одно прекрасное утро речка вступила в пределы Лондона, который испытывал в то время недостаток в воде. Урсус преобразил эти прозаические подробности в прелестную букалическую сцену между рекой Темзой и речкой Серпантиной. Мощный поток приглашает к себе речку, предлагая ей разделить с ним ложе. «Я слишком стар», — говорит он, — «чтобы нравиться женщинам, но достаточно богат, чтобы оплачивать их». Это был остроумный и галантный намек — на то, что сэр Хью мидлтон произвел все работы за свой счет. Урсус мастерски владел монологом. Будучи нелюдимым и вместе с тем словоохотливым, не желая никого видеть, но испытывая потребность поговорить с кем-нибудь, он выходил из затруднения, беседуя сам с собою. Кто жил в уединении, знает, до какой степени человеческой природе свойственен монолог». Слово, звучащее внутри нас, вызывает своего рода зуд. Обращаясь в пространство, мы как бы открываем предохранительный клапан. Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с Богом, которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа. Он произносил речи перед самим собой. Точно так же поступал и Лютер, Урсус брал пример с этих великих мужей. Он обладал способностью, раздваиваясь, быть своей собственной аудиторией. Он задавал себе вопросы и сам отвечал на них. Он превозносил себя и осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем воске. Прохожие, у которых есть свое мерило для оценки незаурядных людей, говорили «Вот идиот». По временам, как мы только что сказали, Урсус бронил самого себя, но бывали моменты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из тех кратких речей, с которыми он обращался к себе, он с гордостью воскликнул «Я изучил растения во всех его тайнах, я изучил стебель, почку, чашелистики, лепесток, тычинку, зависть, семепочку, бурачок, спаранги и апотеций. Я постиг хромацию, осмосию и химосию, иными словами, образование цвета, запаха и вкуса. В этом аттестате, который Урсус выдавал Урсусу, была несомненно некая доля бахвальства. Но пусть первым кинет в него камень тот, кто не постиг хромации, осмосии и химосии». К счастью, Урсус никогда не бывал в Нидерландах. Там его, без сомнения, взвесили бы, чтобы определить, обладает ли он должным весом, избыток или недостаток которого свидетельствует о том, что человек — колдун. В Голландии этот должный вес был мудро установлен законом. Это было удивительно просто и остроумно. Вас клали на чашу весов И все сразу становилось ясным. Если вы оказывались слишком тяжелым, вас вешали. Если слишком легким, сжигали. Еще теперь можно увидеть в Удеваторе весы для взвешивания колдунов. Но в наши дни на этих весах взвешивают сыр. Вот во что выродилась религия. Тощему Урсусу, пожалуй, не поздоровилось бы от такого взвешивания — В своих странствиях он избегал Голландии и хорошо делал. Впрочем, мы полагаем, что он вообще не покидал пределов Англии. Как бы то ни было, Урсус, человек очень бедный и притом сурового нрава, завязав в лесу знакомство с Гома, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью, полной всяких неожиданностей. Урсус был очень изобретателен, всегда себе на уме, весьма искусен во врачебном деле и великий мастер на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра, само собой разумеется, что его считали и чародеем, но лишь отчасти, ибо прослыть приятелем черта было в ту пору небезопасно. Говоря по правде, Урсу своим пристрастием к фармакопеи и лекарственным растениям мог навлечь на себя подозрение так как часто уходил собирать травы в угрюмые, непролазные чащи, где произрастает салат Люцифера и где, как это установил советник данкер рискуешь встретить в вечернем тумане вышедшего из-под земли человека, кривого на правый глаз, без плаща, со шпагой на боку, из совершенно басового. Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, вихрем пляски замучить человека насмерть, внушать безмятежные или, напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырехкрылых петухов. Подобных проделок за ним не водилось. Он был не способен на такие мерзости, как, например, говорить по-немецки, по-древнееврейски или по-гречески, не изучив этих языков, что является признаком либо гнусного коварства, либо природной болезни, вызываемой меланхолией. Если Урсус изъяснялся по-латыни, то только потому, что знал ее. Он не позволил бы себе говорить по-сирийски, так как не знал этого языка, Кроме того, доказано, что сирийский язык — язык ведьм. В медицине Урсус не без основания давал предпочтение Галену перед Кардана, ибо Кардана при всей своей учености — жалкий червь по сравнению с Галеном.